Глава 18. Приманка Мы летели, я смотрел по сторонам, выискивая следы местной разумной жизни, и никак не мог избавиться от ощущения, будто что-то упускаю. Может быть, попробовать пройтись по всем фактам с самого начала? Итак, мы пришли в этот мир, я оставил Михеева охотиться на младших духов ночи, кстати, судя по обратной связи, одного он уже все-таки убил. Потом я превратился в птицу, и вот теперь лечу. Что еще? Теперь нам начали попадаться средние, и вроде бы, если размеры играют роль, высшие духи. Близко я к ним, конечно, не подлетал, чтобы удостовериться наверняка, но... Ну, конечно, вот оно. У меня в свое время был дух ночи, и я помню его адскую способность превращать любых живых существ в безумных кровавых тварей своей стихии. Разве можно жить бок о бок с такими соседями? Ту же Медею они явно не тронут, а вот остальных... Нет, местные жители явно должны быть как-то защищены от духов ночи. Меня вот не тронули, потому что я высоко в воздухе, в недосягаемости. А где могут быть остальные? Подземелья бессмысленно. Летучие города, кстати, как вариант. Или... Тут мой взгляд зацепился за сияющую над горизонтом Луну. А что если... Нет, шансов на такой вариант тоже немного. Но ведь и я не случайно посмотрел вверх. Последние полчаса меня преследовало чувство, что за нами кто-то наблюдает, причем делает это сверху, а там, кроме спутника местной Земли, ничего нет. Ладно, просто летать кругами можно бесконечно. Попробую-ка я другие варианты. Ты ведь можешь жить в безвоздушном пространстве? Я вызвал своего теневого двойника и пристроился к нему в свободном падении. Да. Вот стальные у него нервы. Воздух свистит в ушах, земля приближается с огромной скоростью и хоть бы хны. Тогда лети к луне и проверь, нет ли там кого живого. Думаю, телепорты помогут тебе справиться с притяжением. Принято. Двойник откозырял и тут же прекратил свое падение, начав набирать высоту с помощью серии телепортов. Вот и хорошо. Какой бы ни была странной догадка с Луной, я ее проверю. А сам тем временем попробую привести в исполнение план номер два. Ведь какая у меня сейчас основная проблема? Правильно. Я не могу найти ни одного из местных. Так почему бы не сделать так, чтобы это не я, а они меня искали. Например, если пошуметь достаточно сильно, уверен, Медея не оставит это без внимания. «Дух, за мной!» Я позвал своего духа обмана и спекировал вниз. Сначала была мысль выбрать в качестве цели существо ночи покрупнее, но потом я понял. Мне ведь нет смысла рисковать, а пошуметь можно и с кем-то более безопасным». Я сменил форму на обычную человеческую, активировал черную маску и отдал своему напарнику новую команду. «Копируй меня!» Более сильные виды масок духу обмана еще сложно повторять, а в этой он сможет провести хоть весь день. Этого хватит, чтобы атакующие способности мелких ночных тварей его не достали, а дальше... «Используй проклятие!» «Новый приказ...» и вот мы уже бегаем вдвоем заливая все пространство вокруг нас ослаблениями от ауры тьмы мелкие духи сильны вот только недостаточно чтобы способность бывшая когда то частью моей маски не смогла их задеть и мы накладывали на них десятки и даже больше проклятий некоторые из них в свою очередь активировали различные яды и жизни существ ночи начали постепенно ползти вниз не так уж и быстро Но заметно. В общем, пока все идет в рамках моего плана. А вот, кстати, и приближаются те, кто организует мне второй этап. Средние и высшие духи тьмы. Их очень много, может быть, отступим? Дух обмана даже начал немного паниковать. К счастью, не настолько сильно, чтобы прекратить раскидывать во все стороны проклятия. «Когда я начну говорить, встань за мной я ничего не делай». Я не стал оправдываться или успокаивать своего напарника. Просто показал, что у меня есть план, и этого оказалось достаточно. И пусть мы так и не смогли добить никого из мелких духов, зато сделали кое-что гораздо более важное. Опустили жизни примерно сотни из них до уровня 10-20%. Могло быть и лучше, но, думаю, и так сойдет. Я повысил свою маску до оранжевого, максимального для меня уровня. С ним аура ночи точно не сможет на меня подействовать. Увы, в таком режиме на сегодня у меня осталось только 90 секунд. Но для победы, вернее того, что я готов ею считать, мне их точно хватит. «Ну что, пришел мстить за малышей?» Я угрожающе взмахнул косой в сторону высшего духа, а потом сделал вид, что собираюсь его ударить. С хрупким оружием я, понятно, делать этого не собирался, но ночному гиганту хватило и моих намерений. Издав что-то вроде ультразвукового крика, он перетек ко мне поближе и атаковал наростами прямо со всей площади своего тела. «Арко Я подставил под удар косу, а сам ушел в сторону. Дух ночи явно не ожидал, что тот, кто бросил ему вызов, не осмелится в итоге хотя бы на одну атаку, а фактически сразу сбежит. В итоге я получил то, что нужно». Мой противник немного набрал комбо, я же избежал какого-либо урона. Увы, второй раз этот прием не прокатит, но у меня для этого случая заготовлен другой сюрприз. И опять высший дух ночи бьет меня. Я подставляю косу и на этот раз замираю на месте. Опять неожиданность, но мой враг уже к ней готов. В результате меня настигают не только убойные силы удары, но и проклятия. Кстати... Остановись он только на последних, было бы хуже. А так, мои жизни кончились, сработала защита плоти, и я целый и невредимый выскочил из мертвой оболочки. Пора. Теперь я готов к финальному акту. «Тебе не победить меня!» Мой голос гремит над сотнями духов ночи, собравшимися со всех окрестностей. «Рау!» Мой противник замахивается, чтобы прикончить меня. «Склонись, признай власть того, кто сильнее, и я сделаю тебя королем!» После такого заявления все остальные духи, кроме высшего, как будто замерли. Ага, не ожидали, что кто-то может шутить подобным. «Признай меня, убей здесь всех, и я дам тебе то, что ты хочешь больше всего на свете!» Ясное дело, высший дух и не думает меня слушать. Его полные силы тела летит ко мне. Он хочет увидеть во мне страх, отчаяние, ужас. Вот только встречает его не только моя коса, но и широкая во весь рот улыбка.